Глава 24 четвертая. Очутившись в своей роскошной квартире, Вискара первым делом потребовал вина. Вино подали, и комендант с мрачной решимостью стал пить бокал за бокалом. Он надеялся залить вином свою досаду и на короткий срок преуспел в этом. Когда выпьешь вина, в душе становится легче. Но только на время. Можно напиться пьяным и забыться. Но надолго ли? Ревность и зависть пробудятся снова. И очень скоро. Да, еще скорее, чем вы очнетесь от опьянения. Всего вина, сколько его не выжато Из всех гроздей винограда на свете. Не хватит, чтобы ребницу найти в нем полное забвение. Сердце вискары раздирали страсти. Тут была и любовь, вернее, то чувство, которое называл любовью этот распутник. И ревность, и гнев, вызванный тем, что с ним так невежливо обошлись. И уязвленное самолюбие, ведь со своим золотыми эпалетами и роскошным султаном он считал себя неотразимым, но преобладал на всем. Горькое разочарование. И разочарование это было тем сильнее, что Вискара просто не понимал, как же теперь возобновить ухаживание. Если он опять явится с визитом, придется, пожалуй, вновь пережить такую же неприятность, а то и похуже. Хоть его и украшают голуны и нашивки, хоть он и важная особа, а светловолосые девушки — Нет до него никакого дела, это ясно. Она совсем не такая, как те девушки, которых он прежде удостаивал своим вниманием. Не такая, как все эти темнокожие жительницы долины. Ведь любая из них без единого слова, и даже не краснее, взяла бы его золотой. Уж, наверное, ни одна бы не отказалась. Да, назад на ранчо. Теперь ему дороги нет. Так где же встретиться с ней? Где ее увидеть? В городе она показывается редко. Не бывает ни на каких увеселениях, разве что когда брат дома. Итак, где же и как увидеть ее? Положение безнадежное. Нет никакой возможности исправить первый опрометчивый шаг. будь эта девушка заключена в монастырь, и то не было бы хуже. Да что и говорить, никакой надежды, так размышлял Вискара. Но даже мысленно, произнося эти слова, он все-таки верил, что надежды и в самом деле не осталось. Нет, он не намерен сразу отступаться, чтобы он, сердцеед Вискара. Не сумел завоевать сердце какой-то полунищей девчонки. Но нет. Он еще не знавал неудачу. Не узнает и на этот раз. Уже из одного только тщеславия он добивался бы своего. Но были еще и причины для того, чтобы страсть его разгорелась. Он наткнулся на сопротивление. Задача оказалась нелегкой. От всего этого Лишь возрастали его энергия и упрямство, а тут еще ревность. Она тоже подхлестывала его самолюбие. Он ревновал к дону Хуану. Вискарра заметил его тогда в день праздника. Он видел юношу в обществе охотника на бизонов и его сестры. Видел, как они разговаривали, выпивали, веселились все вместе. Он уже и тогда ревновал. Но это было ничто по сравнению с той ревностью, какая терзала его теперь. Ведь тогда он предвкушал скорую и легкую победу. Тогда у него на душе было спокойно. Не то что сейчас. Сейчас, когда он потерпел неудачу и в час своего унижения повстречался все с тем же соперником. И тот направлялся к знакомому Ранчо. И там его, вне всякого сомнения, радушно встретили. Рассказали обо всем, что произошло. Они вместе хохотали, издеваясь над ним, вискарой. И, о, дьявольщина, эта мысль была нестерпима. Но при всем том, комендант и не думал отказаться от своих намерений. Уж, наверное, Есть еще какие-то пути, пусть нечестные, пусть подлый, лишь бы только додуматься. Вискара чувствовал, что тут нужен человек, способный рассуждать более хладнокровно. А где Раблада? Сержант, скажите капитану Рабладо, что мне надо с ним поговорить. Капитан Рабладо был самым подходящим сообщником в подобных делах. В своем отношении к женщинам оба они были подлецами, но Вискара вел себя немного поделикатнее, в благородно-комическом духе. Он был мастер обольщать. Подобно Дону Жуану, он становился поклонником каждой хорошенькой женщины и воображал, что его победы вполне законны, тогда как Раблада не брезговал никакими средствами, лишь бы они... поскорей привели его к цели. Он готов был действовать и силой, если это выгодно и не опасно. Из них двоих худшим негодяем, конечно, был Раблада. После того, как действуя на свой лад, комендант потерпел поражение, он готов был пойти на все, что ему не посоветует Рабладо. И уж, конечно, Раблада мог дать ему совет. Ведь этот капитан отлично знал любовную стратегию и тактику как цивилизованных людей, так и диких индейцев. Случилось так, что и сам Раблада нуждался в совете по сходному делу. Он просил руки прекрасной Каталины. И дон Амбросио дал свое согласие. Но, к всеобщему удивлению, сеньорита взбунтовалась. она не отказалась на наотрез выйти за капитана Рабладу. Это был бы прямой вызов, и тогда Дон Амбросио, пожалуй, немедленно пустил бы в ход всю свою отцовскую власть. Но Каталина просила отца повременить, уверяя, что ей еще рано выходить замуж. Раблада и думать не мог об отсрочке, и ему не терпелось разбогатеть. Но Дон Амбросио внял мольбам дочери. Именно это и тревожило капитана. Быть может, под влиянием коменданта Дон Амбросио изменит свое решение и поспешит с желанной свадьбой. Поэтому Раблада был рад и счастлив, если бы начальник оказался у него в долгу. Придя к коменданту, Раблада выслушал подробнейший рассказ обо всем, что произошло. — Дорогой мой полковник, вы не так взялись за дело. При вашем опыте, при вашем искусстве я просто поражен. Вы обрушились на них, как орек на голубятню. — Так только спугнешь птиц, и тогда они надежно укроются в своем убежище. Вам совершенно незачем было ездить в это их ранчо. Но как бы я тогда увиделся с ней У себя дома? Или где-нибудь в другом месте. Это уж как вам угодно. Невозможно. Она ни за что не пришла бы. По вашему приглашению, конечно, нет. Это я знаю. Тогда как же? Ха! Неужели вы так наивны? Вы что же, никогда не слыхали, что на свете существуют сводни? И Равлада расхохотался. — Ах да, конечно. Но поверьте, я никогда в них не нуждался. — Еще бы! Вы с вашим утонченным стилем полагаете, что они вообще не нужны. Но теперь вам придется прибегнуть к их помощи. Очень полезная публика, уверяю вас. Сберегает вам время, избавляет от хлопот, ну и, кроме того, способствует успеху дела. И еще не поздно. Советую вам. Ну, а если и на сей раз вас постигнет неудача, у вас остается еще одно средство. Не станем дальше прислушиваться к беседе этих негодяев. Достаточно сказать, что они во всех подробностях обсуждали свои мерзкие планы. Больше часа провели они за этим занятием, подтягивая вино. пока, наконец, все не было обдумано и оставалось лишь привести замысел в исполнение. Он и был приведен в исполнение, но результат оказался совсем не тот, какого они ждали. Дама, которая выступала в роли сводни, вскоре свела знакомство с Роситой, но ее успех был еще более сомнителен, чем успех самого Вискары. Нет, его и сомнительным не назовешь. Тут как раз не оставалось никаких сомнений. Все было ясно. Как только она дала Росите понять, с какой целью к ней явилась, та обо всем рассказала матери, и царапины, которыми отделался комендант, не могли идти ни в какое сравнение с тем, что выпало на долю его посланницы. Не взмолись она о пощаде, ей бы не спастись от разгеренного бизона. Она могла бы прибегнуть к помощи закона и отомстить им. Но уж такова была ее профессия, что она предпочла молча проглотить обиду.